Глава восьмая, в которой Оливия проводит смелый эксперимент, не следует ни чьим советам и теряет главную улику в том, что смерть Люсиль Бернбаум последовала от чьих-то умышленных действий, а не в результате несчастного случая. Оливия убедилась тотчас же, как только осмотрела подошвы танцевальных туфель, принадлежавших жертве. То, что интуиция ее не подвела, поводом для радости отнюдь не являлось. Ведь это означало, что человек, замысливший убить Люсиль Бирнбаум и осуществивший свое намерение, находится либо среди членов труппы, либо в числе театральных работников, осветителей, музыкантов и прочих. Второй вариант, разумеется, был предпочтительнее. Представить, что кто-то из тех, с кем близнецы сидят каждый вечер за одним столом, и с кем ей Оливии вскоре предстоит дважды в день выходить на сцену, было немыслимо. Для Филиппа же известие станет и вовсе ошеломляющим. С братом в эти дни они виделись до обидного редко, а уж когда в последний раз болтали по душам, Оливия и вовсе не могла припомнить – За ужином он садился на другом конце стола и совместно с Рафаилом и Имаджин Прайс обсуждал костюмы для новой пьесы по произведениям Шекспира. Премьеру назначили на 17 декабря, и времени оставалось все меньше. Отдел, который следовало уладить, появлялось все больше, и все они требовали непосредственного участия антрепренера Трупы. На гладком до сих пор лбу Филиппа появились морщины. На лице озабоченное выражение. Оливия с удивлением обнаружила, что внешний брат с каждым днем становится все больше похож на их отца музыканта Джона Адамсона, известного и своей стремительной музыкальной карьерой, и яркими романами, и последующим громким разводом с их несчастной матерью, чей хрупкий мир после этого события окончательно рухнул, и под этими руинами сгинуло и ее желание жить, и детство близнецов. Открытие неприятно ее поразило. Теперь она смотрела на брата по-новому, подмечая, если не взглядом, то сердцем, все те неуловимые изменения, что с ним произошли. Он стал вести себя жестче, суше, причем даже по отношению к ней. В голосе его появились командные нотки, из улыбки исчезла мягкая приветливость и безмятежность праздного человека». Ранним утром он торопливо спускался по лестнице пансиона, на ходу надевая шляпу и держа под мышкой кипу щитов и деловых бумаг, и отправлялся либо на Гроуфлейн надзирать за тем, как продвигается сооружение декораций для новой пьесы, либо в банк, либо по другим неотложным делам, требующим его внимания». Он часто пропускал обед, перехватывая, подобно многим артистам из его труппы, сэндвич с утиным паштетом, за которым посылал в лавочку на углу мальчишку, что присматривал за зверинцем. Или же просто выпивал пару чашек сладкого чая и съедал яблоко. Ужины миссис Сиверли, в отличие от завтраков, питательностью похвастаться не могли. И Филипп из-за такого скудного рациона изрядно переменился. Скулы заострились. Фронтоватые костюмы, к которым он имел пристрастие, стали неопрятно висять, и в целом, как заметила Оливия, вид у брата стал богемный. Разговор о Люсиль Бернбаум она отложила на следующее утро, и это было верным решением. За ужином в пансионе миссис Сиверли Филипп был мрачнее сизых туч, что затянули лондонское небо, и на удивление неразговорчив. Они с Имаджин сидели порознь и не смотрели друг на друга. Премьеру спектакля тоже никто не обсуждал. Обстановку оживлял только Щебет Эфи, которая не умолкала ни на минуту, пребывая в сильнейшем возбуждении после вечерней репетиции. Она играла порцию, богатую наследницу Бальмонта, и платье из алой парчи, шитое для нее Гумбертом, пропом по образу сценического костюма Кейт Долланн, В каком-то апозировала Милле привел ее в восторг. Примечание. Сэр Джон Эверетт Милле, годы жизни 1829-1896, английский художник и иллюстратор, один из основателей братства пре-рафаэлитов. Картина, на которой он изобразил модель Кей Долан в циническом костюме актрисы Эллен Терри, была завершена в 1886 году. Конец примечания. Не замечая, что все утомлены и не поддерживают разговор, Эфи тем не менее продолжала болтать, не прекратив и тогда, когда Имаджин встав и демонстративно бросив салфетку на стол со словами: «Прошу меня извинить, у меня страшно разболелась голова и я пойду к себе», не вышла из столовой, покачиваясь на двухдюймовых каблуках, пока Гумберт Проп и Филипп Походившие на брошенных хозяйкой псов с одинаковым унынием смотрели ей вслед. Аливия, воспользовавшись ситуацией, ловко завернула в салфетку кусок хлеба с маргарином, сунула в карман и только тогда заметила прямой и откровенно насмешливый взгляд горничной Алис, собиравшей со стола грязную посуду. Постаравшись сохранить невозмутимость, Аливия сослалась на необходимость написать несколько писем, отказалась от чая и поднялась к себе. Там она выжидала четверть часа, затем надела пальто, которое предусмотрительно оставила в своей комнате, а не внизу, как обычно, спустилась по лестнице для прислуги к черному ходу и выскользнула из пансиона. Оливия надеялась, что ее исчезновение останется незамеченным, но недооценила наблюдательность горничной Элис. Однако была привычна катнуть не по ританским нравам, артистической братье и лишь пожала плечами, не примину, впрочем. безлобно посплетничать в кухне о тихих омутах. Стужа вцепилась в новую жертву, как уличный пес в краденный окорок. Ледяной ветер пробирался в рукава, щипал за щеки и вгонял тонкие иглы в кончики пальцев. Оливия позабыла перчатки и успела об этом пожалеть. Почти все окна домов на Камбервейл Гроув были темны, и пустынная дорога, ведущая к театру, показалась ей вдвое длиннее, чем днем. Хоть она и была ярко освещена луной, победительной, воссеявшей в темных небесах. В театр Оливия вошла с черного хода, воспользовавшись ключами, которые Филипп несколько дней тому назад торжественно вручил ей как полноправному члену трупы. Здесь, в задней части театра, не было и намека на ту роскошь, что ласкало взгляд в вестибюле, костюмерной или зрительном зале. Стены были покрыты плесенью и тонкими шелушинками отстающей краски, Коридоры, заваленные разобранными на части, пришедшими в негодность декорациями, и даже воздух был затхлым и пах несвежими опилками. Двери, двери. Оливия торопливо шла мимо них, вперед по коридору, перешагивая через картонные коробки и стараясь не задевать стены. Шаткая лестница с обломанными перилами. Еще один поворот, еще от спешки и волнения перед тем, что ей предстояло сделать, дыхание сбилось. Она подула на замерзшие ладони, потёрла пальцы, возвращая им подвижность. По винтовой лесенке с узкими ступеньками она осторожно, здесь было так темно, что двигаться пришлось на ощупь, не выпуская из рук ледяного металлического поручня, поднялась с первого на второй этаж, где находились гримерки актрис. Ее собственное, артистическое и уборное было в самом конце коридора, освещенного в этот поздний час лишь светом луны, переливающимся через большое круглое окно, словно вода в корабельный трюм. Оливия толкнула дверь, вошла и, нашарив в темноте шнурок выключателя, дернула за него. Коричневые Уайтовские туфли, любезно одолженные ей Марджери Кингсли, аккуратно стояли в шкафу. Кожа, из которой они были пошиты, не отличалась мягкостью выделки, да и швы по сравнению с дорогими туфлями Люсиль казались грубоватыми. Оливия сунула их под мышку и отправилась на сцену. Когда стихим потрескиванием начали просыпаться настенные лампы, она с облегчением убедилась, что капитанский мостик по-прежнему здесь. Его, как и весь реквизит, задействованный в заключительном номере вечернего выступления, рабочие оставили утренней смене. Красный лакированный биплан снизу казался пузатой экзотической рыбой, похожей на те, какими торговцы шарлатанскими снадобьями украшают свои прилавки. Сквозняки, облюбовавшие театр, плавно разворачивали самолет то в одну сторону, то в другую, и Оливия почему-то долго не могла заставить себя отвести от него взгляд. Но нужно было приступать. Оставив пальто в одном и скрестил партера, она засучила рукава свитера и подошла к помосту. Лестницы по его краям были почти вертикальными, и узкие ступеньки выглядели весьма сомнительно. Стараясь не ворнить туфли, Аливия, набравшись решимости, принялась карабкаться наверх, не глядя вниз и утешая себя тем, что если уж она смогла приручить переворачивающееся кресло Рафаила, то уж на помоста забраться непременно сумеет. Однако, оказавшись на самом верху, Аливия все же не удержалась и бросила взгляд вниз. Высота была не так уж велика. Футов десять, двенадцать, но она долго не могла себя заставить ступить на узкую, не шире пятнадцати дюймов, доску из гладкого дерева. Наконец, одержав над собой победу, она шагнула вперед, выпрямилась и простояла так с минуту. Да, в том, чтобы неподвижно стоять на капитанском мостике, ничего сложного, вероятно, не было. Но вот как на этой попугайской жердочке можно было еще и танцевать зажигательный степ, Оливия не могла себе представить. Не в силах больше глядеть вниз, она села, свесив ноги по обе стороны помоста. Из кармана она вынула сверток с хлебом и маргарином, взяв в руку тост, она приложила его маргариновой стороной к доске и хорошенько смазала поверхность. Склонив голову, пригляделась. Гладкое лакированное светло-коричневое дерево почти ничем не выдавало проделанных с ним манипуляций, разве что блестело чуть сильнее. Затем она надела танцевальную туфлю на ладонь правой руки и, нажимая с усилием, имитирующим вес человеческого тела, провела подошвой по доскам. Усилие оказалось излишним. Аливия еле успела вцепиться в помост другой, не занятой рукой, подошва соскользнула по смазанной жиром доске легко, как скользит острое лезвие коньков по замерзшей от полированной озерной глади. Фантазия тут же сыграла с Оливией дурную шутку. Ей пригрезилась Люсиль в тот роковой вечер. Вот девушка забирается на помост, несмело прохаживается по нему, старательно копируя легкие и отточенные движения, балансирует на самом краю, отчаянно взбиваю руками воздух, и, наконец, с лицом искаженным от смертельного ужаса, срывается вниз, раздается глухой удар, и ее тело в облегающем гимнастическом костюме застывает бесформенной грудой. Долгие она мучилась. Или все произошло быстро? Звала ли она на помощь? Была ли она одиноко в последние минуты своей жизни? Или убийца наблюдал, как воплощается его дьявольский замысел? Оливию замутила, и она, чтобы сохранить ясность мыслей, продолжила эксперимент, а после тщательно протерла помост припосевной салфеткой. Когда она закончила, то вывод напрашивался сам собой: у того, кто попытался бы пройтись в танцевальных туфлях с гладкой подошвой, По смазанному жирам по мосту не было ни единого шанса удержаться наверху и не покалечиться. Полночь. Позднее время для добропорядочных обывателей, но не для артистов мюзик-холла, и пансион миссис Сиверли, чьи окна приветливо светились во мраке, в этот час еще больше походил на аккуратный кукольный домик, внутрь которого поместили горящую свечу. Оливия подошла к нему со стороны датчи Лор-Плейс, но, как выяснилось зря, дверь черного хода, к ее удивлению, оказалась заперта. Ей пришлось вернуться к парадному крыльцу, и пока она торопливо бежала по обледенелой улице, ветер, будто злобный уличный мальчишка, швырял ей в лицо пригоршни колкой снежной крупки, которой было усыпано все вокруг. Она долго возилась с ключом. потом в полумраке прихожей снимала пальто, расстегивая пуговицы негнущимися, замерзшими пальцами. «Все бы отдала сейчас за чашку горячего чая», — подумалась ей, и Оливия тихонько прокралась в кухню, наполнила чайник водой и поставила его на огонь. От всей этой возни в своей коморке проснулась Алис. В махровом, заношенном халате, хмурой и неулыбчивой, она вошла в кухню, часто моргая, не скрывая своего недовольства. «Я могу вам чем-то помочь, мисс?» «О, нет, Элис, ты можешь идти к себе». Я продрогла до костей и решила выпить чаю, чтобы согреться. На улице лютая стужа. «Может, сделать вам тост, мисс? Тогда вам будет легче уснуть. Многие так делают. Некоторые так и вовсе не стесняются. Таскают провизию из кладовой прямо к себе в комнату. А миссис Сиверли утром меня отчитывает и не верит, что я тут ни при чем». Элис зевнула и затянула поясок халата потуже. Нет, нет, Элис, мне нужен только чай, и из кладовой я брать ничего не буду, заверила ее Оливия, а когда горничная уже выходила, спросила: "А во сколько в пансионе запирают дверь черного хода?" Сонная Элис не сразу поняла, чего от нее хотят, а когда сообразила, то ответила: "Что вы, мисс, мы ее вовсе никогда не запираем. Миссис Сиверли не позволяет постояльцам курить в комнатах, поэтому дверь во двор всегда открыта." Не успела Оливия подняться к себе с чашкой чая, от которой шло блаженное тепло, как на полпути ее перехватила Даниэльза, разгоряченная Эффи. Она буквально натолкнулась на Оливию, выбежав из комнаты мамаша и Бенни. Горячая жидкость, выплеснувшаяся из чашки, потягла по пальцам, но Оливия этого толком и не почувствовала. Так она замерзла и переволновалась. Мисс Адамсон, Эффи расплылась в улыбке. Вот так сюрприз, а мы уж думали, вы давно в постели. Я выходила ненадолго, и вот решила выпить чашку. Бог ты мой, да вы вся дрожите, пойдемте, пойдемте скорее к нам. Эфини, слушая, приобняла Оливию за талию и повлекла за собой. Мы тут решили устроить небольшую тайную пирушку, созналась она, понизив голос до шепота. Надо же и нам когда-то развлекаться, только девочки, безо всяких церемоний. С заговорщической ухмылкой Эфи проводила Оливию в комнату мамаши Бенни, а сама упорхнула к себе, подмигнув обеим и пообещав тотчас же вернуться. В просторной комнате гадалки было душно. От газового камина, стоявшего в углу, шли волны сухого жара. И руки, и лицо Оливии, обожженное стужей, сразу же защипало. «Входите же, мисс Адамсон!» Тепло поприветствовала ее мамаша Бенни из своего кресла. «И не зачем мерзнуть у порога? Садитесь-ка ближе к камину!» Она указала Оливии на соседнее кресло, а сама принялась хлопотать, застилая низкий столик тонкой, клетчатой шалью и вынимая из бумажного пакета разнообразные свертки и кульки. Остро запахло маринованными овощами и мясом, запеченным в пряностях. Пока Оливия осматривалась... Комната мамаши Бенни была значительно просторнее, чем ее собственная, и благодаря этому обставлена не так скудно, и даже с некоторым старомодным шиком. Вернулась Эфи, нежно прижимая к себе под шалью нечто продолговатое, что, как и следовало ожидать, оказалось бутылкой джина. «Как говорит наша Имаджин, в такую погоду собаке нужен новый нос!» провозгласила она и плюхнулась на кровать, привалившись боком к резному деревянному изножью. «М-м-м!» «Миссис Бенни, неужели я чувствую?» Эффи повела носом и хищно оглядела стол. Безошибочно угадав сверток, она мгновенно развернула его и схватила с самого верха корнуолский пирожок с фигурным гребешком. Располовинив его, она с наслаждением вдохнула аромат печенки, тушеный с луком, пивом и мускатным орехом, а потом впилась в добычу мелкими белыми зубками и даже зажмурилась от блаженства. Ну, нельзя же так золотко. Все хотят перекусить, так имей терпение дождаться остальных. Делая вид, что сердится, мамаша Бенни отодвинула сверток с пирожками туда, куда Эфи было не дотянуться, и обратилась к Оливии, как если бы они были вдвоем. Все дело в том, мисс Адамсон, что нашу Эфи воспитали горные тролли, потому и манеры ее оставляют желать лучшего, и аппетит у нее не человеческий, но просто Робин Бобин какой-то. Ага, сдержанно, потому что расправлялась в этот момент с последним куском пирога, возмутила Сэфи. Попробовали бы вы целыми днями грыз диетические крекеры и очищенную морковку вместо нормальной еды и все, чтобы влезать в эту чёртову кукольную коробку? А кто будет сквернословить, тот отправится к себе и ляжет спать, пока другие веселятся. Припечатала мамаша Бенни, грустно опускаясь в низкое кресло, и по лицу ее было видно, что это не пустая угроза. И вообще. Золотко, бери к пример Симаджин. Тали у нее на четыре дюйма уже, чем твоя, и что-то никто не видел, чтобы она от крекеров нос воротила. Дисциплина у нее железная, не то, что у некоторых. Ага, воскликнула Эфю, ухитрившись вложить в это коротенькое междометие и искреннюю обиду и радость от повода позлословить. Как же, скажите еще, что не помните, как ее Люсьень застукала? Дисциплина у нее. Люсиль рассказывала, что собственными глазами видела, как Имиджин скупила половину кондитерской лавки. Она доверительно наклонилась к Оливии и округлила глаза от мнимого ужаса. «Только представьте, мисс Адамсон вышла из лавки вся обвешанная пакетами и хоть бы кого жалкой тянучкой угостила. Нет же, все оставила себе, никому и леденца не досталось, а когда Люсиль над ней пошутила, то она взвелась и накинулась на нее, как фурия». а потом поцапалась с ней из-за плюшевого зайца, которого кто-то из зрителей брусил на сцену вместо цветов. Дело, конечно, не в зайце было. Кому он нужен? У нас тут и детей-то не водится. Дело в самом принципе». Дверь скрипнула, и Эфи пришлось спешно умолкнуть. Прибыла иммоджин Прайс. В каждой руке она держала по бутылке темного портера, а к боку локтем прижимала стопку картонных тарелочек с эмблемой сэндвич-бара «Санди's». Мамаша Бенни и Эфи тут же освободили ее от ноша и усадили поближе к камину. Присутствие Оливии явно оказалось для нее неожиданностью, но она, быстро справившись с досадой, улыбнулась и насмешливо заметила. «Вот так сюрприз. Не как вы, мисс Адамсон, решили следовать актерским традициям? Ну, в таком случае, дайте ко мне скорее кувшин. Завтра, мисс Адамсон, предстоит дебют, и это непременно нужно отметить». Судя по слаженным действиям присутствующих, тайные пирушки в комнате мамаши Бенни являлись не таким уж редким событием. Пока гадалка, не доверяя подобную работу Эфи, нарезала щедрыми, ломтями ароматное мясо и раскладывала по картонным тарелочкам прочую снеть, Имаджин ловко откупорила бутылки с джином и портером и принялась сооружать коктейль прямо в кувшине, воду из которого предварительно выплеснули в таз для умывания, в полголоса напивая — Давай приделаем собаке новый нос, пускай свирепствует мороз, пускай промокли мы насквозь, заботы ты скорее отбрось, скорей приделаем Барбосу новый нос. Она очень сосредоточена, отмерила нужное количество джина и портера, добавила немного меда из бумажного пакетика, который ей передала мама Шаббени, отсыпала в кувшин щепотку пряностей и принялась размешивать все ножом, который Эйфис полоснула в тазу и протерла салфеткой. Затем кувшин поставили на самый верх газового камина, на потрескавшиеся кирпичи, и поручили Эффи помешивать его содержимое. Уже через несколько минут по комнате поплыл густой пряный аромат, чем-то напоминавший микстуру от кашля, которой так любила лечиться старая нянюшка-близнецов. Чашка Оливии к этому времени опустела, вместе с чаем пропал и повод отказываться от угощения. «За дебют!» — провозгласили все очень торжественно — Завтрашний день золотко каким бы он ни был, останется в памяти навсегда, пообещала ей мамаша Бенни, и остальные согласно закивали. Уж этот день не забудется, как не стараюсь я. О, я помню свой первый выход, так словно это было вчера. Имоджон прижало кулечки к груди. Я была еще ребенком и сначала появлялась на сцене в костюме ангела, а потом маленького божа. В финале я вышла вместе со всеми и поклонилась, и кто-то из зрителей бросил мне цветы. Мариша и Тадеуш позволили мне взять одну розу и приколоть к корсажу платья. И тогда зал просто взорвался. А вот я предпочла бы забыть свой первый выход. В присущее ей грубоватой манере перебила ее Эффи. Это было в какой-то жуткой дыре, то ли в Личфилде, то ли в Уитби. Распорядитель был порядком нетрезв, и за кулисами творилось такая неразбериха, что все страшно перенервничали. В довершение всего он свалился в оркестровую яму, а я наступила на шлейф одной из актрис, играющей жену Генриха, и мы с ней так славно повздорили, что нам пришлось заново пудрить лица. А потом я должна была подавать ей корону, так она нарочно затянула с монологом и вынудила меня стоять спиной к зрителям, хотя и знала, что платье было мнение по размеру, и шнуровку пришлось распустить на целых... Вряд ли, мисс Адамсон. Интересны эти подробности, Эфи, дорогуша. Имоджун улыбнулась и светски обратилась к Аливе. Как работает с избродягой? Некоторые. И она красноличива покосилась на Эфи, жалуется, что он бывает чересчур требователен. Не больше, чем это необходимо. Аливе решила не доставлять Имоджун удовольствия своими жалобами. Он довольно терпелив со мной, хотя, как я подозреваю, дается ему это с трудом. И она улыбнулась. «Да-да, я слышала». С непроницаемым лицом без ответной улыбки заметила Имаджин. И тут же воскликнула куда как живее. «Мамаша Бенни, отберите-ка у Эфи ветчину. Вот-вот явятся лавини и мардж. Ну неужели нельзя подождать всех?» «Ага, конечно. Пока лавини на крахмале ты отгладит все воротнички и рубашки Арчи, мы тут превратимся в мумии. Точь в точь, как те, что в британском музее». Эфистосскую проводила взглядом тарелку с мясом, уплывшую от нее. Нет, девочки, Арчи, конечно, симпатяга и все такое, но я ума не приложу. Как можно быть такой дурищей? Держу пари, он сейчас в бильярды или сидит в глобусе с очередной девицей и травит свои любимые байки про то, как выступал с Деном Ленно на одной из сцене. А мисс румяные щечки тем временем наглаживает его одежонку и мечтает о том, как будет делать все ровно то же самое, но с колечком на пальце. Арчи и Лавиния когда-то были помолвлены, пояснила Эмаджин специально для ничего не понимающей Оливии. Их помолвка расстроилась, но они остались добрыми друзьями. Ага, как же добрыми друзьями! Эйфер, раскрасневшаяся от духоты второго стакана коктейля, собачий нос состроила презрительную гримасу. Да, Лавиния удовлетиво готова всякий раз, когда он ввязывается в новые похождения. Она же прямо сотанеет вся, и из ее хорошеньких ушек только что дым не идет. Эфес и Миджун переглянулись и, давясь от смеха, вынес он запели. Пел дискантом, пуская громко трели и посещал таверны и бардели. Примечание. Джеффри Челсер. Кентерберийские рассказы. Перевод Кашкина и Румира. Конец примечания. Тише, девочки, тише. Замахала на них руками мамаша Бенни. Вы что, хотите миссис Сиверли разбудить? Забыли, что в прошлый раз было? Девушки сразу притихли, демонстративно округлили глаза и прикрыли ладошками рты. И Марджери я тоже не понимаю, продолжала горячиться Эфи, но уже значительно тише. Бегает за Эди, будто у нее гордости ни капли нет. Как втрескалась в него тогда в Маргейте, так и вздыхает по нему до сих пор. Больше года уже прошло, давно пора успокоиться, так нет же? «Нас как-то приглашали с гастролями в Маргейт, и после выступления мы провели там по-настоящему чудесный день». Имаджин мечтательно вздохнула и отпила немного коктейлей из стаканчика для полоскания рта. «Устроили пикник на песке, распили бутылку шампанского, даже искупались. Песок там белый-белый и -белый, такой мелкий, что похож на сахарную пудру. Чайки, солнечные блики на воде. Именно там меня посетила мысль, Чтобы можно изменить рисунок роли в пьесе Ипсона, так, чтобы она стала, если и не комедийной, то не такой. И вот там-то Марджори и самлела. Эффи вновь завладела вниманием Маливи, по обыкновению перебив Имаджин. Эдди взялся выучить ее плавать, и они ушли на мелководье и долго там болтались вдвоем. Я еще тогда подумала, что ни к чему хорошему это не приведет. Правда, миссис Бенни, я ведь тогда так и сказала, вы помните? Чувство. Флегматично выразилась мамаша Бенни, чтобы не спорить с разгорячившейся Эфи. «Греночка и сама уже не рада, что все так повернулось. Досладить、да、с собой не может. Когда-нибудь ты ее поймешь». «Да ни за что!» Эфи замотала головой так неистово, что едва не пролила коктейль на юбку. «Вот уж благодарю покорно». Насмотрелась я на такие-то радости вдоволь, матушка моя, упокой господи ее неспокойную душу. Очень уж чувствительной женщиной была. Впрочем, ладно. Эйфи, зажмурившись, покачала головой и не стала продолжать. Нет, не даром мне не надо этих ваших чувств, от которых одни неприятности. Уж лучше быть самой себе хозяйкой, чтобы быть себе хозяйкой. Нужны деньги и немалые. Осадила подругу Имоджин, и тон ее прозвучал рисковато. И хватит уже сплетничать, мисс Адамс сыны так вероятно думает о нас не весть что. Эфим молча проглотила укор, но взглянула на Имаджин недобро. В отместку она придвинула к ней жестиную коробку с шоколадом, а когда таз досадает махнула и, прорыпев, убери это от меня. Ты же знаешь, я не ем сладкого. Многозначительно взглянула на Оливию и закатила глаза. В дверь постучали. Все замерли, а потом принялись прятать кувшины, стаканы под стол. но опасения оказались напрасными, явились те, кого так долго ждали. Марджери Кингсли, как обычно, многословно извинялась за опоздание, неловко пробралась к столу и плюхнулась на краешек кровати. Лавиния же, одетая в роскошный шелковый халат цвета утренней зари и с волосами, накрученными на «папелеотке», и упрятанными под серебристую сеточку грациозно опустилась на единственный оставшийся свободный стул и скрестила длинные ноги. Оливия обратила внимание, что на руках бывшие оперные дивы тончайшие перчатки из муслина. Я всегда перед сном втираю в кожу рук миндальное масло. Чуть в сторону, словно выдавала Бог весь какую-то тайну, прошептала Лавиния Бэдхайм. Превосходное средство, помогает сохранить кожу мягкой и белоснежной. и она обезоруживающе улыбнулась. началась суета. всем раздали картонные тарелочки, разлили по стаканчикам, каждый предусмотрительно пришел со своим собачьей нос и все принялись за еду. эта трапеза совсем не походила на приютский ужин, который подавали в пансионе миссис Сиверли. снедь была бесхитростной, но очень вкусной. и Оливия, которой досталось ровно столько же ветчины, пирогов и индийского маринада, что и другим с удовольствием отдала должное каждому блюду. Пытаясь сгладить неприятное впечатление от недавней размолвки с Эфи, Имаджин, которая единственная из всех почти ничего не ела, с большим тактом принялась расспрашивать Оливию о том, что она чувствует по поводу завтрашнего дебюта. На этот раз в ее то не отсутствовала ирония, а советы, которыми она позволила себе поделиться с коллегой, были, как оказалось впоследствии, весьма полезными. Хотя Рафаил Смит и рекомендовал Оливии держаться подальше от пересудов и сплетен, его совету она не последовала. Наоборот, жадно схватывала все, что говорилось во время тайной перушки. Выглядеть подозрительно она не опасалась. Собачий нос развязал языки всем, кроме мамаши Бенни. Только она, сидя вплотную к раскаленному газовому камину и ничуть не страдая от жары, молча подтягивала чай. И поглядывала на девушек с видомомудренной опытом старейшины клана. Актрисы же быстро, прикончив целый кувшин согревающего коктейля, с наслаждением сплетничали беззвучных и хатали, втягивали Оливию в свои шуточные споры и в целом развлекались на полную катушку, впрочем, не забывая о том, что за тонкой перегородкой спит хозяйка пансиона. К себе Оливия вернулась далеко за полночь. Ей непривычный горечительным напитком пришлось изрядно повозиться с ключом, пока она не сообразила, что дверь в ее комнату все это время была не заперта. Коробка с вещами Люсиль Бернбаум исчезла. Оливия обнаружила пропажу утром и, не веря сама себе, долго стояла на коленях, шаря под кроватью. Голова у нее побаливала, собачий нос непривычки оказался слишком уж крепким. Наконец, убедившись, что коробки нигде нет, она поднялась на ноги и сжала ладонями в виски. Кто-то был вчера в ее комнате. Кто-то, кто воспользовался ее отсутствием, чтобы выкрасть единственную улику, доказывающую, что гибель Люсиль не являлась несчастным случаем. И этим человеком мог быть только один из труппы. Никто из осветителей, музыкантов или работников сцены не сумел бы незаметно пробраться в пансион. Оливия присела на кровать. В тревожных сумерках раннего утра скудная обстановка комнаты показалась ей вдруг фальшивой. Будто и кровать, и умывальный столик, и низенький пузатый комод с латунными ручками были фанерными декорациями для пьесы с убийством. Она заторопилась на Гроуфлейн, хотя до ее репетиции с бродягой оставалось еще не меньше часа. На ходу, застегивая пальто и обматывая шарф вокруг шеи, спустилась и заглянула в столовую. В столовой она застала только Элис, так как раз принесла из кухни фарфоровый кофейник и масленку. Через приоткрытую дверь доносились мелодичное пение кухарки и тянуло подгоревшими тостами. Доброе утро, Элис. Вы не видели мистера Адамсона? Он уже позавтракал? Дамис видела. Нет, мисс, он только выпил кофе и сразу же ушел. Оливия кивнула, направилась к выходу, но вдруг попятилась и снова возникла в дверном проеме. Скажите, Элис, а вы бывали на Гроувлейн? Вам понравилась программа? Нам с миссис Сиверли давали контрамарки, мисс, но я еще не ходила. Отвечая горничная смотрела себе под ноги, но после секундного колебания подняла глаза и с некоторым вызовом сообщила: Мне больше нравится ходить в синема, мисс. Публика там, конечно, бывает разная, но актеры всегда такие красивые, а уж актрисы и все в таких шикарных платьях. Элис, не скрывая зависти, шумно вздохнула. Значит, ты не видела на сцене мисс Бернбаум? Это та, которая, я поняла, о ком вы, мисс? Не слишком учтиво перебила Оливия горничная. Нет, не видела. Да она и сама говорила, что смотреть там не на что. Вот как? Мисс Бернбаум тоже больше нравилось синима. Эллис немного важничая говорила с осознанием дела и одновременно расставляла тарелки и раскладывала приборы. Она призналась мне по секрету, что даже один раз снималась в Ленте. Представляете, мисс? Эллис вся светилась от восторга. А вы с мисс Бирнбаум, как я посмотрю, были очень дружные, да, Эллис? «О, да, мисс, она не из тех была, кто нос задирает. Со мной она всегда добрая была, приветливая и красивая такая. Вот как те леди, про которых в журналах печатают. Платье мне отдала почти совсем новое. Его и перешивать-то не пришлось. Так оно мне впору оказалось. Цвет у него такой, интересный. Вроде и голубой, а приглядишься, нет, сиреневый». «Перванш», — кивнула Оливия. «Нет, мисс Бернбаум сказала, что цвет называется барвинок», — упрямо возразила Элис. «Обещала, что разберется с делами и сводит меня в парикмахерскую в Вест-Энди, где мне волосы завьют, ровно так же, как и у нее. А если я пожелаю, то и вовсе покрасят. И пообещала, что мы с ней пойдем в одно чудесное место, и она познакомит меня со своими друзьями». «А с другими, мисс Бернбаум, тоже добрая была». «Не знаю, мисс». Элис моментально замкнулась и принялась нарочито греметь посудой. «А с какими делами ей предстояло разобраться? Она не говорила?» «Нет, мисс, не припомню». Элис без всякой на то необходимости принялась переставлять с места на место чашки, масленку и кофейник, всем своим видом показывая, что ей не до праздной болтовни. Стремясь вернуть расположение горничной, Оливия, понизив голос, произнесла негромко и сочувственно. Нелегко должно быть управляться со всеми делами одной. Шутка ли, двенадцать постояльцев? Миссис Сиверли стоило бы нанять кого-то в помощь. Скажите тоже, мисс, огрызнулась Элис. Это ж два жалования платить придется. К чему такие расходы, если я и в одиночку справляюсь? Ну а то, что я к ночи с ног валюсь и свободный вечер у меня всего дважды в месяц, а целого выходного и подавно нет, так кого это волнует? И горничная перенесла с буфета на стол высокую стопку тарелок, демонстративно сгибаясь под их тяжестью. Плюхнув всю стопку на стол, фарфор глухой и протестующе звякнул. Она провела рукой по лбу, как если бы это нехитрое действие и стащило ее и без того невеликие силы. Для полноты картины горничная несколько раз шмыгнула носом, хотя насморком не страдала, но чувство справедливости все же взяла вверх, и она, обернувшись, нехотя признала. Вы меня, мисс, не больно-то слушаете. Миссис Сиверли на самом деле добрая и не придирается ко всему подряд, как некоторые. Когда меня с предыдущего места уволили и никто меня на работу брать не хотел, она меня к себе взяла и вот ни словечком до сих пор не попрекнула. Элис несколько раз кивнула и хотела продолжить, но тут ступеньки за ее спиной заскрипели и показались острые носы туфель, царапины на которых были закрашены чернилами. Невтон. Брата Оливия нашла в каморке за сценой. Он сидел, сутулившийся над столом и перебирал кипу счетов, чертыхаясь себе поднос. Желтый свет лампы освещал разбросанные по всей столешнице бумаги, а на стене сбоку нервно суетилась его ломкая тень. Оливия вошла и прикрыла за собой дверь. Не снимая пальто, уселась на низкую кушетку и откинулась к стене. Филипп, мельком оглянувшись, пробормотал. «А, это ты! Что так рано!» Бродяга еще не пришел и снова уткнулся в бумаге. Люсиль Бирнбаум умерла не своей смертью, Филипп. Ее убили. С минуту ей казалось, что брат, погрузившись в дела, не расслышал или не понял ее слов. Но вот Филипп... отодвинул бумаги и не оборачиваясь к ней обхватил голову руками и крепко сжал. Ты уверена? Голос его звучал глухо, точно он заглянул в колодец, дно которого терялось во мраке, а влажные стены поросли мхом и плесенью. К сожалению, да. Полиция сочла произошедшее несчастным случаем. Филипп не спорил, но в тоне его слышалось упрямство, с каким он в детстве доказывал нянюшке, что часы на каминной полке спешат, и близнецам еще рано укладываться в постели. Он поднялся со стула, повернулся к сестре и испытующе посмотрел на нее. У Оливии сжалось сердце. Брат выглядел изможденным и больным, хотя и был чисто выбрит. Под глазами у него залегли серые тени, взгляд казался потухшим. И пока она рассказывала ему о содержимом пропавшей коробки и своем ночном эксперименте, лицо его все больше мрачнело. «Просто не верится», — наконец произнес он, присаживаясь на край стола. «И все это накануне премьеры. Ты уверена, что не могла положить коробку в другое место?» «Моя комната в пансионе не настолько велика, чтобы потерять в ней коробку, Филипп. Я отлично помню, куда положила ее накануне вечером. Ее взял кто-то из труппы». «Других объяснений случившемуся нет. Понимаю, что тебе тяжело принять эту мысль, но...» Филипп, поморщившись, перебил ее. «Что ты собираешься с этим делать, Олиф?» «Рассказать все полиции? Ты же понимаешь, что мы не имеем права поступить по-другому?» Семнадцатого премьера новой пьесы. «Погибла женщина, Филипп». «Для многих артистов из трупа эта пьеса — единственный шанс пробиться на большую сцену». «Один из них отнял чужую жизнь, Филипп. Почему ты так уверенно, что убил кто-то из трупы? Здесь в театре каждый день бывает столько людей, что я и по именам-то не всех знаю. Потому что превратить капитанский мостик в смертельную ловушку мог кто угодно, а вот выкрасть коробку только тот, кто живет в пансионе и для кого ее содержимое представляет опасность. Когда ты собираешься в полицию? Филипп опустился на кушетку рядом с сестрой, и теперь, когда свет падал ему на лицо, а не светил из-за спины, Оливия еще больше ужаснулась его внешнему виду. «Сегодня же, после репетиции с бродягой». «Вечером твой первый выход на сцену. Ты уверена, что идти в полицию именно сегодня — это хорошая идея?» «Заодно отвлекусь». Оливия пожала плечами, чувствуя, как при одной мысли о вечере по спине пробегает холодок. Она встала и, глядя на брата сверху вниз, с осторожностью спросила... «Ты ведь понимаешь, Филипп, что о нашем с тобой разговоре никто пока не должен знать. Вообще никто. Говоря «никто», я имею в виду мисс Прайс. Все актрисы-сплетницы. И если ты скажешь ей хоть полслова, то уже через час весь театр будет гудеть, как улей, с растревоженными пчелами». Она приготовилась к бурным возражениям, но их к удивлению не последовало. «О, на этот счет можешь не беспокоиться. В конце концов, не только у Имаджин могут быть тайны». Филипп весь как-то сжался, и на лице его появилось выражение, как в детстве, когда он часами строил пирамиду из игральных карт, и она рушилась от малейшего дуновения сквозняка, или его зашалости отправляли в детскую, лишив десерта напускная мальчишеская бравада, под которой скрывалось жестокое обида и разочарование. К тому же между нами все кончено.